чемпионат мира по баскетболу 1959 года, Золото, которого так и не было. Майганис Вальдманис. Мы обыграли всех, за исключением Международной федерации баскетбола. В конце 1950-х годов СССР решил принять участие в первом в своей истории чемпионате мира по баскетболу в 1950 году. ФИБА организовала это соревнование, взяв пример с футбольных чемпионатов мира. Однако эти соревнования не пользовались такой популярностью, как Олимпийские игры, которые являлись безусловно главным соревнованием для национальных баскетбольных команд. Кроме того, в ходе проведения различных турниров возникало множество организационных проблем, что в дополнение к обостренным политическим конфликтам, только осложняло проведение каких-либо других соревнований. В первом турнире, организованном в Аргентине, приняли участие 10 команд. СССР не являлся участником и не прошел квалификацию, так как не участвовал ни в Играх 1948 года, ни в Евробаскете 1949 года. Также возникли проблемы и на политической почве, Разногласия между властями Аргентины и Уругвая были вызваны критикой политического деятеля Хуана Перона. Это привело к тому, что уругвайскую команду в последний момент заменила команда Перу. В итоге Европу представляли Франция, Югославия, Испания и Египет. Однако результаты матчей оказались не очень внушительными. К тому же США не слишком серьезно отнеслись к соревнованиям, отправив на них достаточно посредственных игроков. В итоге золотые медали достались принимающей стране. В состав аргентинской сборной тогда входил легендарный Оскар Фурланг, а американцам приходилось довольствоваться серебряной медалью. Второй чемпионат мира состоялся в 1954 году в Бразилии, И снова политическая ситуация оказала влияние на спорт. Власти Бразилии не признавали страны социалистического блока и отказывались выдавать их гражданам визы. По этой причине СССР снова не был допущен к соревнованиям, хотя на этот раз он полностью прошел квалификацию. В то же время Югославия, в которой также сложился коммунистический режим, принимала участие в чемпионате благодаря своему статусу неприсоединившейся страны. Франция и Израиль сопровождали ее в качестве представителей сборных Европы. Однако это добавило организационных проблем. В последний момент место проведения соревнований было перенесено из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. Но все же решение оказалось удачным, так как чемпионат вызвал огромный интерес и все трибуны были заполнены. На этот раз сборную США представляла команда более высокого уровня, чемпионы любительского атлетического союза. И хотя уровень этой команды все равно был далек от уровня сборной, этого оказалось более чем достаточно, чтобы выиграть все матчи, в том числе и решающий матч с хозяевами 62-41. Но прошло более 30 лет, прежде чем американцы вновь одержали победу в этом соревновании. Следующий чемпионат мира, проходивший в Чили, также не обошелся без проблем. Турнир должен был состояться осенью 1958 года. Но из-за работ на стадионе, где он должен был проводиться, которые не завершены вовремя, Начало турнира было отложено до января 1959 года. Для СССР это не было проблемой, поскольку сборная была готова выступить в любой момент. Однако любительский атлетический союз США отказался участвовать в чемпионате после переноса. Их присутствие было необходимо для того, чтобы задать темп мероприятию. Поэтому после долгих уговоров США все-таки прислали команду состоящую из лучших игроков, которые являлись солдатами американской армии. Как вы понимаете, эта команда была далека не только от Олимпийской сборной, но и от тех игроков, которые участвовали в чемпионатах мира 1950 и 1954 годов. Стоит отметить, что на этом чемпионате не было никаких препятствий, которые не позволили бы кому-либо участвовать в соревнованиях по политическим причинам. Безусловно, это был позитивный момент чемпионата. Система проведения была практически такой же, как и в Евробаскете. Предварительный этап и финальные соревнования, на которых лучшие команды боролись за медали, В соревнованиях приняли участие 12 команд. Они были разбиты на три группы. СССР попал в группу с довольно сильными соперниками – Бразилия, Канада и Мексика. Команда, тренером которой выступал Спандарян, вновь была составлена из игроков СКА Рига – Гомельского. Он выступал в роли ассистента тренера – Валдманиса, Мужниекса, а также Круменьша который вернулся в сборную впервые после игр в Мельбурне. В состав также входили и другие выдающиеся спортсмены ⁇ Зубков, уже полностью закрепившийся в сборной, ветераны Озеров, Бочкарев, Торбан и Семенов, а также дебютант Юрий Корнеев, форвард ростом 1 метр 98 сантиметров, который проявил себя с первых же минут. Первый этап начался с неоспоримой победы со счетом 102-72 над самой слабой командой из группы – Мексикой. Во втором матче была одержана уверенная победа над Бразилией – 73-64, в которой благодаря своей игре отличился Круменьш. В последнем матче предварительного этапа СССР неожиданно уступил Канаде со счетом 54-63 что, впрочем, уже не имело никакого значения в общем турнире. Однако в итоге решающим стал безобидный на первый взгляд матч Формоза-Тайвань-Аргентина, в котором победа азиатов обеспечила им выход в финал. В дальнейшем команде Спандаряна предстояло бороться за золото со сборными США, Бразилии, Чили, Формозы, Болгарии и Пуэрто-Рико. В финале Советский Союз был неподражаем, сначала одержав победу над Пуэрто-Рико, 84-55, а затем повторив тоже в напряженном матче с Бразилией, 66-63, где решающей стала игра Виктора Зубкова, набравшего 16 очков. Следующими жертвами советских баскетболистов стали Болгария и Чили. Настал день матча между сверхдержавами. Обе из которых были непобедимы. Хотя стоит заметить, что американцы в своих матчах испытывали некоторые трудности. Советские спортсмены изначально заняли сильную позицию и к перерыву вели в счете 25-14. Команде, которая с трудом вела в счете. Вторая половина игры только подтвердила успех первой. Под великолепным руководством Валдманиса и благодаря жесткой защите, СССР разгромил американскую команду 62-37. Это была первая победа сборной СССР над США. В то время Хрущев обещал покончить со своим капиталистическим врагом. С одной стороны, такое заявление можно было воспринять как военную провокацию. Но намерения советского лидера были мирными. Никита Сергеевич Хрущев хотел превзойти капиталистические страны по уровню жизни, производству товаров, технологическим и научным достижениям. И, конечно, в спорте. Действительно, за несколько недель до начала турнира СССР запустил ракету-носитель «Луна-1» с намерением вывести на орбиту спутник. И хотя попытка не удалась, сам факт того, что она была близка к успеху, продемонстрировал огромное преимущество СССР в космической гонке. В контексте этих событий сокрушительная победа в Чили, несмотря на все трудности, была важнейшим достижением и очередным доказательством превосходства коммунизма. Советские баскетболисты доказали, что они способны обыграть американцев в их же игре. Несмотря на слабый состав американской сборной, Матч между сверхдержавами прошел отлично. Начатый в Мельбурне ряд побед продолжался. После пяти сыгранных матчей и пяти уверенных побед СССР уже математически был чемпионом, имея право на поражение в одной из игр. Однако матч с Формозой превратился в кошмар. Юрий Озеров так описывал события того времени. Победив в предпоследнем туре американцев, Мы досрочно обеспечили себе первое место и уже принимали поздравления. Как вдруг накануне ничего не решавшей игры с Тайванем пришла правительственная телеграмма, в которой команде запрещалось выходить на матч. Для меня и остальных игроков это стало полной неожиданностью. Уже потом мы узнали, что еще перед отъездом в Чили, тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии Суслов Вызвал к себе руководство сборной и строго-настрого предупредил. Если турнирная судьба сведет нас с Чан Кайшистами, бойкотировать встречу. Тайвань враждовал с Китаем, с которым у нас были тогда хорошие отношения. Незадолго до чемпионата мира мы ездили в китайское турне, где команду чуть ли не на руках носили. Мы даже сидели за одним столом с Мао Цзэдуном. В те времена слушаться правительственного приказа мы не могли. На матч СССР-Тайвань из команды пришли только трое. Тренер из Пандарян с Гомельским и я. Остальные остались в гостинице. Выходят тайваньцы на площадку и обнаруживают, что соперника-то нет. После символического вбрасывания они, сделав несколько передач, забросили мяч в кольцо. Прозвучал свисток и нам засчитали поражение со счетом 0-2. Затем последовала дисквалификация. В Москве нас встречали как победителей, и, думаю, своей игрой сборная заслужила это. На аэродроме собралась огромная толпа – цветы, транспаранты. Спустя пару дней команде выплатили премию и вручили большущие золотые медали с гравировкой победителям чемпионата мира. Для меня эта медаль самая дорогая. Но в истории чемпионами мира 1959 года навсегда останутся бразильцы. Зубков. По ходу турнира мы дважды обыграли бразильцев, ставших официальными чемпионами планеты. А в баскетбол играли не мы, а политики. Потом в Чили местный коммунист устроил нам прием, где были шашлыки, замечательное сухое вино. Нас чествовали как победителей. А по прилету на родину сразу же выдали золотые медали. Вот такие были времена. Спандарян. Возможно, организаторы пригласили Формозу специально. Они хотели заставить нас играть против них. Но мы, осознавая всю ответственность, отказались. Только спортсмены Китайской Народной Республики имеют право представлять имя Китая. Несмотря на нашу победу в турнире, Организаторы лишили нас официального первого места. Это решение не устроило и самих чилийцев, и по дороге домой в Уругвае, Аргентине и в самом Чили к нам относились так, как будто мы были чемпионами. Хотя тренеры и игроки обвиняли ФИБА, выступление советской команды, отказавшейся выходить на площадку по политическим причинам, не могло остаться безнаказанным. Пройдет еще несколько лет, прежде чем СССР завоюет золото на чемпионате мира.